Тут князь Московский явился на высоком крыльце Ярославого дому, безоружен и с главою открытою. Он взирал на граждан с любовью и положил руку на сердце. Холмский читал далее. «Обещает России славу и благоденствие, клянется своим и всех его преемников именем, что польза народная во веки веков будет любезна и священно самодержцем российским, или да накажет Бог клятва преступника, да исчезнет род его, и новое небом благословенное поколение да влавствует на троне ко счастью людей. Холмский надел шлем. Легионы княжеские взывали «Слава и долголетие Иоанну!» Народ еще безмолвствовал. Заиграли на трубах, и в единое мгновение высокий эшафот разрушился. На месте его возвеялось белое знамя Иоаннова, и граждане, наконец, воскликнули «Слава государю российскому!» Старец Феодосий снова удалился в пустыню, и там, на берегу великого озера Ильменя, погреб тела Марфы и Ксении. Гости чужеземные вырыли для них могилу и на гробе изобразили буквы, которых смысл доныне остается тайною. Из семисот немецких граждан Только пятьдесят человек пережили осаду Новогородскую. Они немедленно удалились во свои земли. Вечевой колокол был снят с древней башни и отвезен в Москву. Народ и некоторые знаменитые граждане далеко провожали его. Они шли за ним с безмолвную горестью и слезами, как нежные дети за гробом отца своего. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2003 году. Читала Татьяна Телегина.